Глава 13. С утра перед окнами повисала желтоватая пелена дождя. Егор Иванович глядел на нее, засунув руку под жилет поближе к сердцу, и думал, что в той стороне, за дождем, за рекой, в конце широкой улицы стоит дом, похожий на городок. Теперь он не понимал, как мог тогда равнодушно войти в этот дом, как мог вообще пропустить столько слов, жестов, Улыбок Валентины Васильевны, как у Белокопытова, читал целый час, ни разу не оглянувшись. Теперь казалось увидеть ее на мгновение и больше ничего не увидеть, и высшего счастья нет. Он стискивал рукой лицо и представлял волосы, плечи, руки Валентины Васильевны, но лица ее, глаз и рта уловить не мог. Оно менялось и дрожало, как язык пламени и, усмехаясь, вновь уходила в туман. Егор Иванович шагал от окна до двери, затем принимался глядеть на себя в зеркало, трогал пальцем носа и в тоске или с отвращением отворачивался. Так прошло еще несколько дней. Не работать, ни читать он больше не мог. Тогда он снова стал думать о несчастном письме своем к Валентине Васильевне, и вдруг вспомнил, что не поставил на нем адреса. Открытие это потрясло его, как помилование после приговора к смертной казни. Ясно, почему не было ответа до сих пор. Валентина Васильевна могла даже обидеться, почему он не дал своего адреса и не показывается третью неделю. В десятом часу утра Егор Иванович уже звонился в дверь Белокопытова. Отворила ему полная девушка в накинутом поверх помятой рубашки пуховом платке. От нее пахло вином и теплотой постели. На вопрос, дома ли Николай Александрович, она ответила. Конечно, дома. А будить не велел до самой ночи. При этом она зевнула и улыбнулась сонно и ласково. Егор Иванович, досадуя, держался за дверь. Он где-то видел эту девушку. «Ах, это вы, Лиза!» — сказал он. «Ну-ну, не будите, пускай его, спит». И вышел на улицу. Дожить до вечера, не зная, что думает Валентина Васильевна, не исправив перед ней ошибки, казалось невозможным. Егор Иванович влез в извозчика и сказал адрес Сатурнова. Александр Алексеевич Сатурнов квартировал также на Васильевском острову на 18-й линии близ Малого проспекта в старом кирпичном флигеле, где занимал бывшую столярную мастерскую. Трудом разыскав в темном и сыром коридоре дверь с набитой на ней карточкой, Егор Иванович осторожно вошел и оглянулся. В мастерской, очевидно, выломали когда-то потолок, и на штукатуренной стене окошки были расположены одни над другими, в два ряда, пыльные. Стояли сосновые столы, заваленные холстами, фарфором, кистями, красками. Егор Иванович увидел вазу, полную бумажных роз, пыльных и жалких. Повсюду валялись и висели платки и пестрые ткани. Узенькая лестница вела наверх на балюстраду, которая отделяла второе помещение над мастерской. Оттуда с балюстрады висели ноги в полосатых брюках и американских башмаках. И голос Сатурнова проговорил. «Осторожнее, не наступите!» Обозов попятился. Посреди пола была разослана большая, еще свежая картина, на которую и глядел сверху Александр Алексеевич, постукивая каблуками о штукатурку стены. Егор Иванович сказал поспешно. — Я к вам на минутку, по делу. Можно? — Лезьте наверх, будем кофе пить, — ответил Сатурнов. — Вы где же это пропадали все время? В смятой ночной сорочке, подтягивая брюки и дергая плечом, он разглядывал с кривой усмешкой Егора Ивановича, покуда тот лез по лестнице, потом подал ему холодную руку. «Подвело? Пьянствовали?» «А уж тут некоторые справлялись, куда, мол, делся!» Егор Иванович сейчас же сел на табурет у стола, вплоть придвинутого к полукруглому окошечку. Здесь пахло кофеем из кипящего кофейника, на скатерти стояло молоко, хлеб и сыр. И кроме этого и еще узкой постели, в светлой комнатенки с тремя стенами, не было ничего. Знаете, я так был занят, переезжал, работал, разные там дела. Начал было Егор Иванович, но художник его перебил. — что врать, петь кофе? Он боком неудобно присел к столу. Налил два стакана, взял булку, повертел, понюхал и положил обратно. «До ноября пить бросил, работать хочу», — сказал он, и обрывистый голос его, движения и гримасы были натужные и деревянные, точно все ходило на смазанных шарнирах. «Вы чудак все-таки, хотя ничего, парень». Валентина Васильевна письмо мне читала, и Николай его умудрился... Он под вас подкапывается. Пустяковый человек, у него все, значит, пришли узнать насчет этого всего. Я оскорбил Валентину Васильевну, — проговорил Обозов. Плохо вам показалось. Она обижается, когда перед ней пнем сидят. А вы действительно очень даже настойчиво. Ну а письмо-то как же? Ведь я там черт знает что написал. Письмо ловкое, в общем стиле. Она его беречь будет. И нужно, чтобы человек был в своем стиле и с перцем. Николай этого не понимает. У него не стиль, а шаблон по книжкам. А у вас, как говорится, половые признаки ярко выражены. Сатурнов скосоротился, проговорил. ха И принялся скручивать дрожащими пальцами папироску из черного табаку. Егор Иванович глядел в окошко и, кусая губы, сдерживал мускул на щеке, начавший попрыгивать совсем уж не к месту. «Александр Алексеевич, вы смеетесь надо мной, а я пришел спросить, что делать. Я думал, что обойдется, а не обошлось. Поведение мое на вечере и письмо — чепуха, конечно. Ну, словом, понимаете?» «Понял, плохо ваше дело». «Что вы говорите? Значит, уж так непоправимо?» «Эх вы, голова!» Воскликнул Сатурнов неожиданно ласково. Мы с вами из одного теста, это я все понимаю, а то бы я с вами и говорить не стал. Он дернулся и ладонью резанул воздух. Я сам у нее в переделке был, вот что. Егор Иванович круче повернулся к окошку и спросил покашлив. По вашему, напрасно думать о ней, правда? А че напрасно? ответил Сатурнов. Она очень даже доступная, не напрасно, а вредна. Егор Иванович сейчас же рукой заслонил лицо. Продолжая глядеть в окошко, он увидел в конце дворика над голым деревом четырех косматых ворон. Они, трепля крыльями, норовились сесть на дерево, но ветер уносил их и сёк дождем. «Вот погонь-то, опять вороны!» — сказал Сатурнов. Егор Иванович, тронув языком пересохшие губы, спросил: "Она, кажется, из купцов? Нет, сказал Сатурнов. Дочь полковника. Была курсисткой. Ее купец Салтанов подхватил и увез в Париж. Там она и проявила все свои таланты. В эстетике насобачилась, эфир не и прочим гадостям. Все-таки она замечательная женщина, Егор Иванович. Ну и черт с ней!" Я ее боюсь по ночам, как вурдалака. На что теперь стал похож? Хлеб есть противно. А хватишь стаканов десять кофе, ну и работаешь. Один человек на него праву знает. Сергей Буркин. Она перед ним, как собачонка. Да, старик Буркин прав. И до чего только жить скука. Никакого сквозняка нет. Духота, теснота. Так что мажем, копаемся». Значит, у нас нервы слабые. Нервостервики. Тьфу так, твое, расседок, гнилье. Он сейчас же сошел вниз и принялся свертывать холст, лежавший на полу, потом швырнул его в угол. Он двигал подрамники, ругаясь, ронял какие-то вещи, наконец появился наверху лестницы, держа небольшую картину без рамы. «Вот», — сказал он, щелкнув по ней ногтем. «Вот это работа! Сергея Буркина вещь!» Егору Ивановичу было не до картин. Все же он взглянул и тотчас узнал решетку Николаевского моста, темные волны и корабли, трубы и дымы на зареве заката и все эти призрачные селения, острова и реки в небесах, построенные из света и облаков. «Как дивно, Боже мой!» — сказал Егор Иванович. «Какая тоска!» а поняли! Это живопись!» Он Богу на ночь молится, ему не скучно. «У него форточка открыта весь день. Сбегаем, что ли, вечером к нему? А то я опять рассержусь. Ко мне ведь так никто не ходит без спросу. Значит, поехали?» «А пока, до свидания!» Он поспешно сунул Егору Ивановичу руку и сейчас же отошел в угол, где из кучи мусора вытащил грязный парусиновый халат и стал надевать его в рукава. Егор Иванович в раздумье пошел пешком к Николаевскому мосту. Все так же из-за моря неслись обрывки облаков, обдавая прохожих погребной сыростью и мелким дождем. Хлюпали извозчики, подняв кожаны. Из зеленых кадок под трубами вода переливалась через край. И вновь среди этой сырости в смущенном было и подавленном воображении Егора Ивановича появилась теплая комнатка, пропитанная духами, запахом вина, табаку, чудовищные раки, олени и розы на стенах, и свечи, свечи, свечи, и Валентина Васильевна, разгоряченная и нежная, точно ускользающая из рук. — Я бы хотела над вами потрудиться, — сказала она. — Что это значит? На какие таланты, намекал Сатурнов. Но если даже и развращена и доступна, что же из того? Она была такой. Мы все в свое время делали бог знает что. Господи, неужели все это со мной произошло? Как же я могу теперь жить без нее? Сатурнов говорил, чушь, чушь, чушь. Егор Иванович шел все быстрее. Толстые подошвы его башмаков, точно приговаривая «Чушь! Чушь! Чушь!» разбрызгивали лужи на асфальте. Прохожие оборачивались, извозчик скозил, крикнул «Легче!» и свистнул вдогонку. Вдруг Обозов стал перед мокрым газетчиком, держащим мокрые газеты, полуприкрытые клеенкой, и спросил, какой сегодня день. Газетчик сказал, что понедельник. «Понедельник! Ах, черт! ответил Егор Иванович, толкнул толстую даму под зонтиком, которая, ахнув, рассыпала с себя все покупки в лужу, буркнул виноват и побежал через улицу. На углу его схватили за рукав. Оказался толстый юноша Поливанский. «Куда?» — спросил он. «Гуляю», — ответил Егор Иванович. «Ну, тогда идем к Волгину. Мы там должны потолковать насчет подземной клюквы. Затеваем любопытный вечер в стиле...» Монмартерских кабаре. Будет Иванушку. Его не знаете? Единственный экземпляр. Идем, все равно делать нечего. Делать было действительно нечего. До субботы оставалось, если не считать субботнего и сегодняшнего, ровно четыре дня. Егор Иванович влез на извозчика вслед за Поливанским, который, одернув стопорщенное на животе пальто, принялся лихорадочно болтать обо всем, Затевается у Норкина замечательный вечер в костюмах. Вчера вечером писатель-натуралист Правдин приткнул вилкой баранью-котлету к брюху молодого писателя Хлопова, известного под именем Эхтиозавр, при этом стал ее резать и есть, после чего оба плакали. Символист Шишков в пятом часу утра закуривал папиросу, и у него вспыхнула и сгорела борода, на что Горин Савельев написал «Экспромт» «Авесолом погиб от власа» и так далее. В прошлую субботу все собирались у Валентины Васильевны, она спрашивала, почему нет Егора Ивановича, и очень рассердилась. Было весело. Гнилоедова заставили плясать ойру. Вообще же Белокопытов имеет у легкомысленной Валентины Васильевны несомненный успех. На днях выходит книжка Делоса с повестью, ну и так далее. Не переставая, болтал Поливанский, и лицо его при дневном свете выражало иногда чрезмерное утомление. Волгин кончал главу. Гостей встретила в крошечной столовой жена Волгина, маленькая и русенькая, похожая на малярийного цыпленка. Она предложила по стакану чаю, кренделечки от Филиппова и сейчас же стала рассказывать, как много и хорошо работает ее муж, какой он талантливый и как мало получает денег в сравнении, например, с присяжными поверенными. Иной адвокат накрутит, накрутит, наговорит со слезами на глазах, И ему заплатят за это пятьдесят тысяч, а заплакать ему ничего не стоит. Мишенька же, Волгин, едва-едва на одном крепком чае, пренебрегая здоровьем и семейными обязанностями, выписывает в месяц три листа и получает всего 250 рублей за лист. А надолго ли хватит его с такой работой? У мадам Волгиной покраснели даже веки. Она рада была пожаловаться и поговорить. Очевидно, ей нечасто это позволялось. Поливанский, грызя кренделечки, обсуждал гонорары знаменитых писателей. Норкин получает 500, несмотря на то, что декадент и упадочник. Натуралист Правдин — 750. И кроме того, его покупают в Ниву. А берется со своих пьес тысяч по двадцать в год. Книжки дают ему тысяч пятнадцать. В нынешний сезон установил цену для своей прозы полторы тысячи за лист, а лист ему написать – расплюнуть. В это время послышались пять резких звонков. Горничная побежала отворять, и в комнату ворвался бритый, возбужденный, растрепанный человек в помятой одежде табачного цвета, с большим бантом галстука под острым подбородком. Потрясая узкими и бессильными кистями рук, он воскликнул. «Нашел! Нашел!» «Придумал перед самой дверью, когда звонился!» Он схватил и обнял Поливанского. Потом Егора Ивановича подсел к мадам Волгиной, взял ее руки, поцеловал, пожал и проговорил, точно упиваясь ее лицом. «Коломбина, милая, как я ждал тебя, Боже!» «Я сказал!» Если ты не придешь на собрание, я закрываю клюкву. Ты не пришла, почему? Впрочем, у тебя муж. Ах, это мещанская жизнь. Я бы из тебя сделал великую актрису. Знаешь, что я придумал? Мы устраиваем средневековый диспут о сатане. Сатана — тема. Я заказываю кафедру между окошком и дверью в углу. В тринадцатом веке в Париже устраивались такие диспуты. Будут говорить все — Ты подумай, выходит какой-то Полеванский, какой-то Ливин, какой-то Норкин, какой-то твой муж, наконец. Говорят, никто ничего не понимает. Почему о сатане? Все пьяны. Мы даем красный свет, и появляется сатана. Понимаешь? Этим диспутом мы заканчиваем кабаре. Какой-то кошмар, какие-то речи о России, об искусстве. Все это густо пропитано чертовщиной. Ты оценила, поняла? Ну, еще бы... «Это страшно остро и занимательно», — проговорила мадам Волгина, смущаясь немного, улыбаясь от удовольствия и не принимая своих рук. «Я всегда говорила, ты настоящий человек, веселый, остроумный и возбужденный». Она запнулась и покраснела. Он перебил. «Догадайся, кто будет сатаной?» «Не знаю». Миша подходит, он тощий, с носом. «К черту твоего Мишу!» «Сатаной будет Валентина Васильевна Салтанова! Она сама черт, красотка! Коломбина из дьявольской пантомимы, божественная гитера. Он вскочил и оглянул сидящих. Его помятое бледное лицо было все в морщинах, пепельные волосы стояли дыбом. Это был известный Иванушко, директор подземной клюквы. Со всеми женщинами он был на «ты», называл их коломбинами и фантастическими существами, за что и пользовался большой благосклонностью с их стороны. Его голова была набита планами необыкновенных вечеров, немыслимых спектаклей, безумных кабаре. Обыкновенную жизнь друзей и знакомых он считал недосмотром, недоразумением от недостатка воображения и горячности. Если бы хватило силы, он бы весь свет превратил в бродячие театры, сумасшедшие праздники, Всех женщин в Коломбин, а мужчин в персонажи из комедии Дель арте». Вошел, наконец, Волгин, устало потирая лоб и глаза, рассеянно поздоровившись с гостями, потрепав Иванушка по спине, он сел к столу и, сутулясь, принялся мешать ложечкой чай. «Кончил четырнадцатую главу», — сказал он. «Хотел застрелить Катерину Савишну, но раздумал, так лучше. Пусть мается, кроме того, она беременна». «А ты что придумал, Иванушка? Я слышал какие-то вопли твои». Желтый и тощий, с подведенными щеками и глазами, опустевшими от работы, он показался Егору Ивановичу действительно малоспособным на исполнение каких-либо обязанностей. Его жена сидела теперь упрямо поджав губы, сдвинув тоненькие бровки. Когда Иванушка, снова закипев красноречием, коснулся было ее плеча, она сняла его руку, отодвинулась, и, вздохнув, принялась перетирать чашки. Егору Ивановичу было душно в маленькой столовой. Хотелось двигаться, а главное, быть одному со всеми встревоженными, горячими мыслями. Он простился и вышел на дождь. Все, что видел он за этот день, казалось ненастоящим, приблизительным, в лучшем случае тоскливым. Даже писание романов и картин вело к пустым глазам и опустошенным чувствам. Три человека сегодня помянули Валентину Васильевну, сравнили ее бог знает с кем. Она появлялась в каждом разговоре везде и всегда и играла разными огнями, точно призма в этом туманном, неперестающем дожде. Егор Иванович свернул на Владимирскую. Зажглись огни, и мгла стала гуще. Над каждым фонарем сыпались мелкой сеткой капли дождя. С острой болью ужалось сердце. Оно точно все глубже уходило в эту густую влагу, закутавшую город. А та, кем он только и жил, сейчас была совсем уж недостижима и недоступна. Пусть он увидит ее, коснется руки, пусть произойдет даже немыслимое между ними, все же она не станет от этого ближе, а он менее одинок. Егор Иванович завернул в дверь кабачка под названием Капернаум прошел мимо стойки с водками и бутербродами в дальнюю комнату, низкую и пропахшую пивной сыростью, и спросил обед за пятьдесят копеек. Рядом сидел бородатый человек с длинными волосами, с как будто умным, но чрезмерно розовым лицом в пенсне и ватном пальто, застегнутом на все пуговицы. Он поднимал плечи, вздрагивал от лихорадки и отхлебывал из стакана. Подальше в углу сидели пятеро. Между ними один, огромного роста, непомерно толстый и одетый в серую блузу. Другой, коренастый и низенький, с воловьем затылком, крутил в руках салфетку, свернутую жгутом. Шея у него надувалась, и нижняя губа оттопыривалась зверски. Наконец салфетка разорвалась, собеседники дались диву и потребовали четверть бутылки коньяку, Такими же пустыми четверочками заставлен был у них угол стола. Высокий толстяк проговорил, расплевываясь на стуле. — А я не могу разорвать, у меня слабые руки. Зато нас проглушу сейчас двадцать пять бокалов пива. — «Держи, пари! — воскликнул третий из них, смазливый, кругленький, в бархатном жилете. — Держись, хлопов, не лопни их, теозавр! А то опять тебя... «Баранью котлету в брюху!» — сказали четвертый и пятый. Лакей принес пиво на подносе. Толстяк откинул волосы, раздвинул ноги и начал пить. И все это время человек в теплом пальто, сидящий поодаль, писал что-то на большом желтом блокноте, бросал карандаш, вздрагивал от лихорадки и жадно глотал из стакана вино. Игорь Иванович теперь уже со вниманием и любопытством следил за этими людьми. Он догадывался, что коренастый человек, разорвавший салфетку, был правден, повести которого любил еще в юности. Тот в жилете был по разговору, очевидно, доктор, угощавший всю компанию коньяком. Остальные двое или рецензенты, или литературные маклера. Хлопов, оха и повторяя, «Кишки болят!» Приканчивал двадцать третью кружку. Маклера возгласами подбадривали его. Правдин, тяжело повернувшись на стуле, оглядывался со злобой и скукой. Вдруг лихорадочный бородач проговорил Егору Ивановичу негромко. — Если не хотите налететь на скандал, не смотрите в их сторону. Обозов переспросил. Тогда бородач, захватив блокнот, пересел к его столику, протянув влажную руку, назвался «Камышинский» и продолжал. «Я знаю, вы, Обозов, мне вас показали на Невском. Говорили, что талант, дай бог, люблю русскую литературу. Она прежде всего не есть пресловутое искусство, как это принято на Западе. Она рождена из ненависти, и скуки, из ущемленного самолюбия, из винных паров. Тогда она есть русская литература. Все остальное — западничество» и гнилой эстетизм. У меня пять человек детей, я писатель. Я плохой писатель, я слишком фантаст, я не могу передать запаха пота, грязи, пива. Ах, черт возьми, ах, черт возьми, в этом весь вкус, чтобы пахло густо. Я пишу новые приключения Шерлока Холмса, Ната Пинкертона, знаменитого русского сыщика Путилова. Я читаю больше, чем Лев Толстой, но я плачу. «Я пишу целый день, все время!» Он вздрогнул в приступе лихорадки и пустил сквозь усы табачный дым, застрявший в бороде. «Я слышал про вас от Волгина, он мне рассказывал третьего дня за этим самым столом. «Вы многое видали, меня интересуют только криминальные. Эти господа...» — он понизил голос и ткнул через плечо пальцем. «Высосут вас до сухой шкурки!» В Петрограде нет быта, нет жизни. Каждого свежеприбывшего облепляют, как мухи литераторы, и высасывают. Я вам пригожусь, я знаю всех и все, и кроме того, я журналист. Будем товарищами. Я на вас смотрел все время, вы чем-то страшно угнетены. Правда, я угадал? Я, право, не знаю, как вам сказать, ответил Егор Иванович. Уж очень все кошмарно. Я понимаю, что и дым, и дождик, и пиво, и все эти разговоры можно очень полюбить. Для этого нужно только отказаться кое-от чего очень прекрасного. Кусить горечь. Верно. Если вы любите девушку, оскверните ее, надругайтесь над ней, над собой. Чем гаже, тем сердце острее болит. Есть ли выше красота, чем слезы по чистоте, над которой сам надругался? Вот правден. Он весь в этом, вся его сила в слезах. Глядите, сидит как апокалиптический зверь, а сердце у него ангельские крылышки сломанные трепещут. А вы думаете, я-то не подлец? Апокалиптический зверь в это время влез на стол и принялся топтать по нему, разбивая жилистыми ногами рюмочки, стаканчики, бутылочки из-под коньяку. Четверо друзей, сидя на стуле, хлопали в ладоши, подпевая джигу. Хлопов хотел было тоже встать, но повалился всеми своими девятью пудами вместе со стулом на пол. Камышинский проговорил. «Ну да и так далее, это уже старо». Повернулся опять к Егору Ивановичу и попросил рассказать что-нибудь криминальное из прошлого. Обозов не ответил, кусая губы. Рыжая борода соседа заслонила половину комнаты. Крик, треск стекла, рев хлопова, завалившегося под стол, сломанные крылышки ангелов совсем оглушили Егора Ивановича и тошный клубок подкатился под горло. Извинившись кое-как перед Камышинским, что побеседует с ним в следующий раз, он расплатился, вышел на Невский и вскочил на площадку трамвая, идущего на Васильевский остров. Справа и слева понеслись высокие фонари и освещенные окна. В их двигались силуэты деловых и промокших женщин. В этот час женщины наполнили Невский. Они шли парами, поодиночке, иногда маленькими толпами. Среди их шляпок, беретов, пестрых колпачков проплывал цилиндр или фуражка. Все лица были накрашены модно, в сиреневый цвет, с оранжевыми губами и густой тенью на веках. Это были нескончаемые ряды озабоченных и промокших любовниц. Их было так много, что они казались уже стихийным бедствием. Даже до трамвая достигал запах пудры и духов. Егор Иванович глядел на них, высунув с площадки голову. Поступить по совести Камышинского казалось сейчас необычайно легко. Голова начала кружиться, точно он, подхваченный водоворотом, увлекался совсем на дно. Егор Иванович с трудом, передвигая ноги, вошел в вагон, сел и закрыл глаза. Сатурнов поджидал его, сидя в потемках на палатях, только светился кончик его папироски. Они молча вышли и всю дорогу до гавани не сказали друг другу ни слова. Пережитый день, точно мокрый черный тулуп навалился на Егора Ивановича. Он не понимал теперь, зачем едет и о чем будет говорить с Сергеем Буркиным. Хотелось попасть к себе на диван. Так было грустно. Глухие улицы гавани опустили, грязь стекла по ним, освещенная скудными фонарями. Завернув вдоль забора за угол, Егор Иванович увидел два ослепительных глаза крытого лимузина, стоящего у полуразрушенных ворот. Сатурнов крякнул и поглядел на Обозова с кривой усмешкой. Было так тихо, что кроме чваканья шагов слышался только шелест дождя, падающего отвесно в свету лимузиновых фонарей. Вдруг скрипнула калитка. Женская закутанная фигура перебежала тротуар, и скрылась внутри автомобиля. Тотчас в нем вспыхнул мягкий свет. Машина задрожала, тронулась. За хрустальными стеклами на светло-серых подушках сидела Валентина Васильевна в бархатной шубке. Ее брови были гневно сдвинуты, лицо бледное, похудевшее, несравнимо прекраснее, чем представлял его Егор Иванович. Он сорвал шапку, Машина проскользнула, обдав грязью. Он ахнул и побежал ей вслед посередине улицы по лужам и грязи. Сатурнов долго еще смеялся у ворот, кашляя и свистя на весь переулок.